Глава 18. Поиски судьбы и первые подозреваемые. Наутро зеркало сообщило, что мои кожи и волосы стали еще светлее. Лицо осунулось, и возле глаз проклюнулись две крохотные морщинки, прибавив мне пару лет. А трава все-таки покидала мое тело, возвращая привычные черты леди Асгерт. Я погладила капельку опала, висевшую на цепочке. Хорошо, что ворон дал мне корректирующий амулет. Странно. У ворона я вчера никаких изменений не заметила. Тоже амулет. Впрочем, зелье в основном досталось некроманту, так что еще неизвестно, кто из нас быстрее состарится. Тех двух адептов, стоявших на страже у двери в мою палату, уже не было. Оцелитель только плечами пожал на мой вопрос о них и, понимающе усмехнулся. Имен не запомнил. Что она кого-то глаз положила? Ох уж это молодежь! Поинтересуйтесь у их командира, магистра Уонрика Мейс. Чувствовала я себя превосходно после отдыха и ночного сеанса подпитки от духов. Завтрака меня накормили отменным, почищенную одежду и выписку из истории болезни выдали — и отлынивать от работы не осталось никаких причин. Потому на совещание в административный корпус я заявилась первой. Даже секретарша еще не подошла. Расчет был на то, что новоназначенный ректор, не работавший прежде в школе даже преподавателем, постарается побыстрее вникнуть в дела, следовательно, спать ему некогда. И я не ошиблась. Дверь в кабинет оказалась открытой. Я постучала в дверной косяк. Можно? «Мэйс Лиртон», — удивился синеглазый магистр, — «вы сбежали из лечебницы?» «Нет, меня благополучно выписали». Я прошла к столу и положила перед главным начальником бумагу с магической печатью. И пока Сириин ее внимательно изучал, спросила, «Теперь я могу получить нормальную мантию, полагающуюся магистру темной магии?» «Да, конечно. Выписку отдадите секретарю, а мантию возьмете у завхоза по этой записке». «Вам еще заготовки амулетов полагаются и переговорник». Ректор черкнул что-то на клочке бумаги и протянул мне записку. Я потянулась взять ее, но ректор не выпустил ее из пальцев. Его взгляд оказался прикован к королевскому кольцу с белым камнем. «Впрочем, вижу, у вас один уже есть». «Вы беседовали с государем?» «Да, спасибо». Я не собиралась вдаваться в подробности и все таки вытянула из его пальцев такую нужную бумажку. Но не отступила от стола. «Что-то ещё?» еще? устало спросил Синеглазый. «Да. Хотелось бы знать, если я принята в штат, то у вас больше нет сомнений в моей личности?» «Вполне, леди Асгерт. Тогда снимите с меня следящий ошейник». К слову, он мне не мешал. Я его перестала замечать и почти забыла о его существовании. Но само его наличие было оскорбительным. Взгляд ректора скользнул по моей шее. Спустился чуть ниже и резко поднялся вверх, к моим глазам. Такие заклятия обычно снимает тот, кто их наложил. Но привратник еще не заступил на смену, а ждать, судя по вашему решительному виду, вы не намерены. Подойдите, я попробую. Он вышел из-за стола, а я сделала шаг навстречу и подняла голову, расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, чтобы ему было удобнее снимать верткую змейку заклятия. Ледяные пальцы коснулись моей шеи, вызвав взнобки и мурашки. Я едва не шарахнулась с визгом в сторону. Ты «Да что ж это такое? Кровь его совсем не греет, а по виду совсем не старик». «У вас мурашки», — бархатным голосом поведал ректор. Глаза у него потемнели, и стали цвета насыщенного ультрамарина. Никогда такие не видела. «А у вас руки как сосульки», — шепнула я. «Так и ангину подхватить недолго». «Потерпите». Он нахмурился и осторожно провел по моей коже, едва касаясь подушечками пальцев, и стало еще хуже. Я ахнула от ощущения ледяного панциря, охватившего шею. Лорд легонько щелкнул по нему ногтем, и обжигающая холодом корка со звоном рассыпалась. Сразу стало легче дышать, а ощущение, что к тебе прикасается замороженная рыба, резко сменилось на противоположное. Я почувствовала жар ладони ректора, нежно поглаживавшего мою шею и ключицы. Вот и все. Заклинаний уже нет. Сейчас следы уберу. Вам все еще холодно? Легкая улыбка тронула его губы. Я заворожённо наблюдала, как в ультрамариновых глазах появился ее золотой отцвет. «Нет. Уже нет». Мой голос внезапно сел. «Ну, точно ангина». Мы стояли так близко друг к другу, что почти соприкасались. Он наклонился. Сердце замерло. Дверь распахнулась без стука. «Заварить вам чимфу, господин ректор!» Медным звоном ударил по ушам слегка визгливый голос секретарши. Лорд Сириен выпрямился, повернул голову к двери, и его глаза словно поддернулись льдом. «Сколько раз говорить вам, Мейскария, я не люблю Чимфу!» Всё недолгое совещание у ректора я просидела в уголке, погруженная в глубокую задумчивость. «Вот что такое сейчас со мной было?» Что за странная у меня реакция на магистра Сириина? Он очень похож на короля, но гораздо ближе к простым смертным. Так неужели только из-за этого? Может быть, я переношу на него свою зародившуюся еще при первой встрече симпатию к светлейшему, но очень грустному его величеству? Почему-то наедине с государем меня не охватывает такой необъяснимый трепет, и его прикосновения не порождают волны мурашек. Мне не хочется замереть и бесконечно тонуть в глубине синеокого взгляда. А тут, как кролик перед удавом, я начала злиться на саму себя. Лорда Сириина не было в моем списке, значит, не он моя судьба. И думать о нем будет неправильно. Кстати, о списках: число невест снова сократилось, краем муха, я все-таки прислушивалась к происходящему в кабинете. Светлая магичка Ладара, дежурившая в общежитии этой ночью вместо меня, заявила, что две девицы должны быть вычеркнуты из списка. Нахалки решились ночью провести обряд и наслать на остальных соперниц проклятие третьего уровня. Первым уровнем считался совсем легкий вред здоровью жертвы. Седьмым и высшим — смерть жертвы. Девицы пытались организовать соседкам расстройство кишечника и сорвать проверку на полигоне, но были схвачены за руку. Сработали следящие заклинания. Если бы эти две невесты учились здесь, то знали бы, что применение заклинаний выше первого уровня вне классных кабинетов и лабораторий запрещено, и вся территория школы вне рабочей зоны и полигона нашпигована следилками, настроенными выявлять нарушителей. «Девушки из провинции?» — спросил бы его Онрик. «Да», — подтвердила нашу догадку леди Ладара. «Вычеркиваем. Зачем нам такая неразборчивая в средствах королева? Хватило уже одной», — проворчал маг. Итак, девиц осталось 33. И кто-то из них оказался умнее, провел обряд первого уровня и остался незамеченным следилкой. В результате 10 девушек сегодня обзавелись прыщами. Кто на носу, кто на веках, кто на таком месте, о котором неприлично упоминать вслух. «Какое ничтожество!» Поморщилась темная магистресса Диор. Я займусь поиском вредительницы, иначе следующей ночью все займутся мелкими пакостями. Пострадавшим минус 10 баллов каждый, предложил бывший ректор Архимак Махин. Нужно быть совсем наивными курицами, чтобы не защитить себя от таких поползновений. Зачем нам не предусмотрительная королева? И заклинания с них не снимать, пусть сами себя лечат. Поддакнула не выспавшаяся Ладара. Я всегда подозревала, что светлые магички куда более мстительные. Леди Диор согласно кивнула. Сочувствующих пострадавшим не нашлось, вопрос был решен. Добрые-добрые магистры. Ректор, кстати, воздержался. Сообщить об отчислении и о предстоящих испытаниях для оставшихся было поручено Ворону. Тот радостно спихнул повинность на меня, заявив, что его дело... Проверить амуницию. Я отнесла в архив досье на выбывших и успела перехватить на выходе из ректората лысого боевого мага. Магистр Онрик, один вопрос. Только один, Мейс. Мне нужно проверить полигон еще раз. Вчера вечером у моей палаты дежурили два ваших ученика. Как их имена? Мальчики что-то натворили? О, нет, мне лишь хотелось их поблагодарить. Хм, а есть за что? Кари и глазки магистра хитро блеснули. — Конечно, за мое спокойствие. Даже комар не пролетел в их дежурство, а у меня самой не было бы сил его прихлопнуть. — И вам тоже большое спасибо за хлопоты, магистр. — Ну что вы, Мейс, это мой долг. все таки я практикующий боевой маг, а не балаболка из теоретиков. Адептов зовут Беневий Хатиль и Марча Санивас, последний курс. Извините, мне пора. Увидимся на полигоне. Откланившись, магистр открыл портал и исчез с эффектным хлопком. Эх, не успела спросить, может, они уже женаты или помолвлены? «Зачем вам понадобились эти мальчишки?» — раздалось за спиной. Я развернулась и почти уткнулась носом в ректорскую грудь, обтянутую ослепительно белой мантией. Понравились. Зачем-то буркнула я. «Вы пришли сюда работать, а не устраивать личную жизнь», — процедил лорд. «Никаких интрижек с учениками, Мейс, это запрещено. Иначе будете с позором уволены». Меня как кипятком обдало. Щеки начала невыносимо жечь. Сама виновата, нечего язык распускать. Я вскинула подбородок и облила светлого негодующим взглядом. «Вы неправильно меня поняли, господин ректор. Я лишь хотела их поблагодарить». — Ни к чему. Выполняйте вашу работу, с Асси. Пришлось спасаться бегством. Очень уж и раздраженным выглядел маг. И какая муха его укусила. Лорд Сириен не понимал сам себя. И сам себе напоминал пса, который сорвался с цепи и готов вцепиться в горло каждому, кто слишком близко подошел к леди Асгерт, временно спрятанной под личиной чернявой пигалицы. Он едва сдержался, когда Асси, мило улыбаясь, сама остановила бритоголового Онрика. Что за дела у нее с боевым магом? Лорд специально подошел ближе и сумел уловить пару вполне невинных фраз. Зато теперь ректор отлично понимал младшего брата, попавшего под приворот. Может, и его опоили. Или через зеркало навели приворотное заклинание? Кто посмел? Вряд ли сама Асси. Она на него и не смотрит почти. Кто-то решил избавиться от нового ректора, кому-то не ко двору пришелся. Надо будет провериться у доверенного целителя. И когда это с ним случилось, еще вчера утром он вполне спокойно реагировал на девчонку да, симпатичная, особенно на портрете в ее неискаженной ипостаси, и глаза умные и живые. Но чернокнижница, и этим все сказано. Все изменилось в том перелеске на полигоне, когда он увидел хрупкую фигурку, стоявшую напротив опасной нелюди в зачарованном круге, когда он зацепил ее самым краем своей магии и едва не убил. Он и сам не понял, что тогда произошло, кроме одного. Никогда и ни за что он не хотел бы потерять эту девушку. Может быть, не перед гибелью прокляла его? обрекла на мучительную тягу к черной ведьме, да еще и, как выяснилось, к ведьме особо запретной крови. «Разберусь», — пообещал себе лорд и выдохнул, когда девичья фигурка скрылась за поворотом коридора. «И зачем Артан надел на нее свое кольцо связи?» «Тоже разберусь». Уж кто-кто, а Сириен был прекрасно осведомлен о следящей функции кольца. Зачем королю понадобилось следить за его ведьмой? Его ведьмой? Вот ведь напасть. Он вздохнул и почувствовал, как в спину что-то кольнуло. Стремительно развернувшись, перехватил взгляд секретарши. Девушка мгновенно отвела глаза, но лорд успел заметить ее злость. — Вы уволены, маискария. Неожиданно принял он решение. Прошу вас немедленно освободить помещение и сдать ключи. «За что?» — Ошеломленная секретарша выпучила глаза. «И ведь на совет короля избавиться от секретарши не сошлёшься. Даже монарх не имеет права вмешиваться в работу школы Ока». «Мне нужен человек, которого никогда не подводит память». «Я... Вы не имеете права!» — остренькое личико секретарши пошло красными пятнами. «Я буду жаловаться в ковины и в совет Ока!» — Да хоть в оба небесных ордена. — Это потому, что я застукала вас с Мейс Ассе? Учтите, я молчать не буду, если вы меня вышвырнете. — Не молчите, и я привлеку вас в ответ за клевету. Голос ректора стал ледяным. — Вы неправильно поняли то, что увидели. Я снимал с Мейс заклятие и готов подтвердить это клятвой. А вас после такого громкого демарша уже никто не возьмет на работу. И еще Мэйс. За попытку шантажа рекомендательного письма не будет. Сразу после совещания я обошла комнаты претенденток, прикрепив к замочной скважине магический вестник. Потом мы с вороном поели в столовой, где нам был подан плотный, а девушкам довольно легкий завтрак, который должен усвоиться за минуты, пока они добираются до полигона. Как гласит инструкция, в поход маги должны идти полуголодными. Минут пять назад вестник должен был сработать, разбудить девиц и сообщить отчисленным о смене их статуса. Остальным распорядок дня и форму одежды на ближайшее мероприятие. На сборы отводилось десять минут. Девицы подтягивались нехотя по одной. Еще пять минут, и мы начнем вычитать баллы за опоздание. «Не понимаю, зачем этот полигон», — ворчала я. «Королю нужен солдат в женскую казарму или жена?» «Неужели мало было испытаний в королевском лесу?» Ворон, которому я все это высказывала, пожал плечами. «Понятия не имею. Испытание совет ока изобретает. Как я понял, основной их аргумент — королева не должна полагаться на охрану, но должна уметь сама за себя постоять и детей защитить в случае покушения». Кроме того, — некромант понизил голос, — им не нужна ни слишком слабая, ни слишком сильная магичка на троне, потому их будут отсеивать. Я поморщилась. Установки совета ока мне совсем не нравились. Не понимала я, зачем специально ослаблять потенциал династии. Ладно бы король вдруг влюбился в слабую девушку. У алтаря небес совсем другая магия, божественная, и любовь одного из супругов — может приумножить силу избранника. Но ведь в случае Артана и речи нет о любви. Чистая договорённость плюс хотя бы минимальная симпатия, иначе небеса не скрипят в союз двух равнодушных сердец. Гонг прозвучал, когда в зале собралось ровно три десятка претенденток. А ведь графиня Терина наверняка среди них. Я внимательно всматривалась в лица. У меня проснулся азарт охотницы первый опознать беглянку заину я вычеркнула сразу остается 29. девять третий из девиц щеголяла прыщами сыпью и опухшими от слез глазами представляю как они расстроятся узнав что с них еще и баллы сняли кстати их имена тоже можно вычеркнуть из подозреваемых вряд ли терина позволила бы застать себя врасплох чем я и занялась опрашивая девиц и помечая их имена в блокноте. Когда я вернулась за стол, ворон немедленно сунул клюв в мои записи. «Что ты пишешь, Ассе?» «Отмечаю пострадавших, чтобы не забыть внести данные в досье». «Список уже есть у ректора. Дубль не помешает. Кроме того, несколько девушек уже почти сняли последствия порчи. Значит, им нужно вернуть баллы за скорость, ведь так?» «Хорошо, пиши». Я предложу на совете, согласился Эрвит. Двери закрылись, опоздавшие остались даже без легкого завтрака. Аси, проверь, что с ними случилось, попросил Суафит. Я пока сообщу девушкам новости и правила прохождения полигона. Я кивнула и, с сожалением, отложив на тарелку недоеденную булочку с джемом, отправилась к служебному выходу. К счастью, с двумя отчисленными темными ведьмами спорить не пришлось. За ними уже пришел магистр Вивер, чтобы выдать сухой паёк и выпроводить из школы. Скорее всего, нарушительницам предоставят портал. Осталось найти еще троих. Одна, злая и расстроенная, топталась перед дверью столовой. Светловолосая, добротно одетая в замшевые штаны и куртку с посеребрёнными нашивками. «Хорошие амулеты, дорогие». Я всего лишь на секунду опоздала, Мейса Силлер, набросилась она на меня. Пропустите! Я заложила руки за спину и смерила Деву с головы до ног и обратно. Во-первых, представьтесь, сказала я холодно и хмуро. Леди Диара, Виконтесса Лебежель». Знакомое имя. Год назад отец рассматривал ее брата в качестве моего жениха. Во-вторых. — Исключений ни для кого нет и не будет, леди Диара. Вам придется ждать здесь, когда остальные позавтракают. Инструктаж вы тоже пропустили. — Потому по пути на полигон постарайтесь узнать подробности у ваших коллег. — Инструктаж? Может, вы мне подскажете? — Не могу. У меня дела. Викантесса зло сощурила глаза, но скандалить не стала. «Благодарю, Мэйс!» — с достоинством кивнула девушка. Я уже сделала шаг в сторону, но оглянулась. Леди, не теряя времени и не смущаясь моим присутствием, уже приникла ухом к дверной щели. То есть гордость ей позволяет подслушивать, но не позволяет искать помощь у соперниц. Любопытная девица. Надо будет повнимательнее изучить ее досье. Еще одну девицу я обнаружила, рыдающей в ее комнате. На дверях я прочитала имя — Мейс Китирей. Очень юная, но очень красивая чернокнижница из провинции. Ей особенно не повезло. Прыщи обсыпали все ее кукольное личико, обрамлённое потускневшим золотом волос. Получалось, пострадало не 10, а одиннадцать девушек. Так как нянька я не нанималась, то использовала далекие от нежности методы. Выплеснула ей в лицо содержимое графина. Немедленно возьмите себя в руки, мои Китти Рэй. На завтрак вы безнадежно опоздали, но еще успеете попасть на полигон, иначе будете отчислены. Приведите себя в порядок». «Не могу», — рыдала юная красавица. «Я... у меня всего вторая ступень». «И что?» «На вас порча первой ступени. Справитесь». «Но я бы не советовала сейчас тратить время на сведение прыщей. Собирайтесь на испытание. Даю вам одну минуту». «Или вам уже не хочется надеть королевскую корону и утереть нос всем завистницам?» Впрочем, ей на полигон можно не идти, все равно завалят. Девушка перестала всхлипывать и судорожно начала одеваться. Бедняжка. Ни ума, ни силы. Как только она королевский лес прошла. Всё, что у нее было, красивое личико и очарование свежести. Слишком уязвимые ценности. Выпроводив деву из апартаментов, кстати, она опять не накинула на дверь даже слабенькую защиту, я уверенно внесла ее имя в столбик «не Терина». В столбике «Терина» осталось 18 имен. И я отправилась на розыски третьей пропажи. Все-таки хорошо, что я не поленилась переписать имена претенденток в блокнот. Теперь невозможно запутаться, сверяя их с обозначениями на дверных табличках. Апартаменты леди Ареты, последний из 33 оставшихся девушек, оказались заперты. Настук никто не отозвался. Пришлось воспользоваться выданным мне под роспись универсальным ключом распорядителя. Дубликаты имелись только у коменданта и ректора. В комнатах никого не было, постель оказалась аккуратно заправлена, как будто здесь никто и не ночевал. Что вы делаете в моих покоях и как вы сюда попали? Я ставила контур. Раздался позади возмущенный голос. Я развернулась. Черноволосая и смуглая, почти как я в своем новом облике, леди Арета приняла боевую стойку. В ее руке клубился черный дымок заклинания. Одета она была по-походному. И на носках ее ботинок я заметила свежие комки рыжей грязи. Куда это она успела сбегать с утра пораньше? Спокойно, леди, я Мейс Ассилир. Я узнала вас. Что вы тут делаете? Вы нарушили личное пространство. Как ассистент распорядителя отбора я имею право проверить в любой момент любую из кандидаток. Вы не явились на завтрак и инструктаж. Я зашла узнать, что с вами случилось. Ничего не случилось. Я никогда не завтракаю, а инструктаж. Мне всё вкратце перескажет моя подруга, леди Элика. Что-то новенькое, близкая дружба среди темных магичек. Да ещё и некроманток. Специализацию этой девушки я помнила. все таки она лишь на год меня младше. И только в этом году окончила школу Ока. Но близко я с ней не была знакома, как и с ее подругой. «Где вы были?» «Прогуливалась. А что, запрещено?» «Типичная, тёмная. Любим мы чуть что сразу в агрессию кидаться и отстаивать якобы нарушенные права. Пока нет». Если вы не нарушили правила отбора. На полигон бегали. Девушка слегка смутилась, но румянец на смуглой коже почти не заметен. С чего вы взяли? вскинула она острый подбородок. Это я оставила при себе. Рыжая глина встречалась только на полигоне, перепаханным взрывами вдоль поперек. Да и прилипшие к глине сухие иголки свидетельствовали о том же: Сухие хвойные деревья. Тоже имелись только там. «Поторопитесь, Мейс, усмехнулась я. «Распорядитель не будет ждать опоздавших. Ваша подготовка может оказаться напрасной». она молодец. Использует все преимущества дружбы, во-первых. А во-вторых, не поленилась встать пораньше и сбегать на разведку. И наверняка обменяется сведениями с подругой. Пожалуй, дам ей место в десятке лучших». Я развернулась и поспешила на первый этаж. Леди Аретта заперла дверь, накинула охранку и бегом догнала меня. Я слышала, вы вчера пострадали при проверке трассы, Мейс. Примите мое соболезнование. Я чуть не споткнулась. она точно темная. Соболезнование от некромантки? Подумать только. Кто вам сказал? О вчерашнем прорыве диких все говорят. У меня есть друзья среди боевых магов. «Беневий или Марчес?» — покосилась я, придержав шаг. Вот болтуны. Она удивленно распахнула глаза. «Оба! Откуда вы знаете?» Я насмешливо фыркнула. «Нетрудно догадаться. Они всю ночь стояли в охране. Очень симпатичные, кстати. Помолвлена, небось?» Некромантка вспомнила о том, что она леди, и скривилась на моё нарочитое просторечие и манеры деревенщины. Я рассмеялась. «Не нервничайте, леди Аретта. «Любые внеслужебные отношения на территории школы запрещены, а ваши друзья не настолько меня впечатлили, чтобы я нарушила правила ради кого-то из них. Обычное женское любопытство не более». «У Беневии есть невеста, и они любят друг друга», — смягчилась девушка. «А Марчис влюблён. Безответно. Она предпочла другого». «Ух, от души отлегло». «Значит, оба адепта — не моя судьба». «А почему это у нашей смуглянки вдруг щеки запунцевели?» Я остановилась и загородила дорогу кандидатки в королевские невесты. «Марчес! Точно влюблен безответно?» — прищурилась я, стараясь поймать взгляд некромантки. «Точно!» — фыркнула девица и рванула вперёд. Двери столовой так не вовремя открылись, выпуская толпу претенденток, с которыми Арета тут же смешалась. Придется вычеркнуть ее из десятки лучших. Негоже разлучать влюбленных в угоду их же амбициям. Понаблюдав за общением Ареты с ее подругой, я решительно вписала имя последней в столбик «Нетерина». У графини Барренс никогда не было подруг, насколько мне известно. А леди Элика наверняка распознала бы подмену, если бы Аене взяла облик виконтессы В графе Терина осталось 17 имен.